«Аполлон! Аполлон!» – толкали беса в плечо. «М -м, «Еще пять минуток!» – ворочался демоненок, сидя у пыльной стены. «Аполлон!» – кряхтел пришедший в себя Зархан. «А?» – раскрыл глаза бесенок. «Зархан!» – он подскочил к лежащему человеку. «Ты в порядке? Как себя чувствуешь?» «Ни хрена я не в порядке!» – простонал наследник тяжелые лапы. «Мы что, в аду?» – бес оглянулся, вопрос был странный. «Да еще и этот сон! Или не сон, а воспоминания!» «Так смутно! Он не мог вспомнить ту девушку на яхте. И что произошло дальше?» «Пока что мы в Нефердорсе!» — ответил Аполлон, взяв себя в зеленые лапы. «Тогда что это за нежить не спускает с меня своих страшнючих глаз?» Демон посмотрел на стоявшего у окна Фозаха и взглянул на израненного Зархана. «Нежить?» — Зархан медленно кивнул, подтверждая свои слова. Аполлон иначе взглянул на фигуру у окна, внимательно оценив его одежды и скрытое лицо. — Ты нежить? — спросил демоненок прямо. — От носа людей такой запах не скроешь. Прохрипел лейтенант. — Я знал, на что иду, когда спасал ему жизнь. — Или ты нарушишь контракт, демон? Тот задумался на мгновение и безразлично пожал плечами. — Думаю, мне все равно, кто ты. Нежить или еще кто-то. Демон повернулся к зверочеловеку. — Зархан! Этот воин спас тебе жизнь. Теперь я должен ему». Наследник помнил, что произошло. Он помнил, как бес не сбежал, не бросил его у ворот, помнил и то, как они разминулись, и как его любимая, как Зурада ударила его клинком в живот, как бойцы его клана пробежали мимо с насмешками на мордах. За что он заслужил это все? Всегда был тенью отца? Ну и что, даже если это так? Зархан не хотел превосходить отца. Его и так все устраивало в жизни. Неужели из-за этого клан решил избавиться от наследника? Подожди, Аполлон! Прохрипел зверочеловек. Почему ты должен ему, а не я? Что это значит, тихо, патруль? Прохрипел Фозах и, отпрянув от окна, прижался к стене. Аполлон едва успел зажать Зархану рот и тихо прошептал на недоумение молодого звера человека. Стражники! Зархан кивнул, и бес убрал свою когтистую лапу. «Ищите! Зверолюди еще могут быть в городе!» Раздавалось приглушенно за домом. «Здесь кровь!» — крикнул один из голосов. «Черт!» — прошипел фозах и, посмотрев на беса, сказал шепотом. «Следи за черным выходом. Если кто зайдет, кричи!» Лейтенант сжал рукоять меча и прижался к стене, ожидая, когда патрульные войдут внутрь. «Понял!» — ответил бес. И, кивнув наследнику тяжелой лапы, мол, погнали. Прополз из комнаты искать заднюю дверь. Зархан непонимающе крутил головой, глядя то на Аполлона, то на Фозаха. «Харсис!» – тихо выргался зверочеловек. «Вы можете говорить на человеческом?» И он тихо пополз за демоненком. Фозах стоял у стены, готовый встретить вошедшего. Но патрульные предположили, что за дверьми могут действительно скрываться зверолюди, ведь следы крови заканчивались возле этого дома. Маг из патруля плавно заиграл ладонями в воздухе, словно по невидимым струнам, создавая магическое плетение. «Магия воды!» – прошептал он губами. «Водяная бомба!» Едва он закончил заклинание, как один из воинов выбил ногой трухлявую дверь, и маг тут же запустил магический голубой шар прямо внутрь. Бух! Вылетели изнутри щепки и куски деревянных досок. Воины тут же вбежали внутрь, но никого не обнаружили в гостиной. «Тут никого!» – прокричал высокий мечник с двумя короткими клинками. Маг посмотрел в другой комнате и, тоже никого не обнаружив, махнул своим помощником. «Идем! Нужно обойти еще семь улиц!» «Есть!» – ответили бойцы отряда и двинулись по переулку дальше. Фозах же выглянул из дома напротив. Стражники совсем немного ошиблись, но такое бывает. Немногие волшебники специализируются на поиске. Ванштейн прошел в заднюю часть дома и увидел тихо сидящего беса и звера-человека. У одного в руках была железка, похожая на кочергу, а у второго — обломок доски. Он закатил ядовито-зеленые глаза и топнул, чтобы бес услышал. Аполлон повернулся на звук. — Что там громыхнуло? — спросил он у Фозаха. «Магия. — Магия. Отродье-то невежественная, ответил лейтенант. «Эй!» – встал возмущенный демоненок в свой полный рост коротышки. «Ты и впрямь хочешь общаться таким образом?» Его алые глаза были спокойны и проницательны. Он ждал ответа. «Я хочу!» – аристократ Ванштейн скривился под своими тряпками. «Тебя не должно касаться демон, чего я хочу. Выполняй свою работу и не разговаривай. Моя работа и состоит в том, чтобы говорить!» – съязвил Аполлон. «И если будешь относиться ко мне как к куску дерьма...» то и переводить я буду точно так же». «Ты...» – зашипел в и сорвался к бесу, остановив клинок у зеленой шеи. «Нервишки шалят», – смотрел в бешеные глаза бесенок с лезвием клинка у горла. «Можешь уже прикончить меня, мне плевать. Жизнь беса ведь ничего не стоит». Лейтенант смотрел на демоненка и не понимал, почему чувствует себя так агрессивно. Неужели он превращается в нежить все сильнее?» «Пока не отработаешь контракт, я не убью тебя». Ржавый меч лейтенанта спрятался в ножны. Зархан показывал Аполлону глазами в сторону нежити, предлагая завалить его вдвоем. Но бес незаметно мотнул головой, отметая такую идею. Так они и стояли около минуты в тишине, пока лейтенант высматривал в окне «Все ли чисто?» «Идем, двигайтесь за мной и тихо». Прохрипело гнилое горло Фозаха, и он вышел из ветхого дома. Демон посмотрел на звера-человека. Нужно идти за ним. Он сказал только тихо. «Понял», – кивнул Зархан. Его раны уже зажили. Лейтенант использовал на нем мощное зелье исцеления и вовремя. Задержись он с лечением на пару часов, и Зархана было бы не спасти. «Пи!» – запищала сзади крыска, и Аполлон повернулся. «Это ты, пожрушка!» Он протянул руку, и рыже-хвостая малышка запрыгнула на рукав. Зархан, очень странно посмотрев на крысу и беса, двинулся следом. На улице смеркалось. Троица продвигалась через первый уровень Нефердорца, обходя стороной центральные улицы и торговые площади. Перед Аполлоном во всей красе показывалась изнанка королевства. В одном из переулков лежала голая грязная женщина. Совсем недалеко от нее хохотали мужики в кожаных жилетах и со значками гильдий, поправляя свои брюки и о чем-то хвастаясь. В другом переулке у серых стен старых домов сидели дети. Оборванные одежды, болячки на руках и ногах. Вид у них был изможденный и уставший. И таких вот детей встречалось слишком много. Попадались и старики, выглядящие хуже бомжей. У многих был до боли затравленный взгляд. Читалось что-то дикое и озлобленное в их глазах. «Почему так грустно?» – размышлял Аполлон. «Я еще думал, почему они так издевались надо мной? Дурак!» Маленькие дети здесь живут не лучше бесов. Демоненок шел за фозохом и сжимал кулаки. Что он может изменить? Он и в своем-то мире не так часто думал о сиротах и нуждающихся. Да, он делал по возможности денежные пожертвования, но всем ведь не поможешь. Так почему тогда его цепляет положение этих детей-нефердорцев? Ответа он найти не мог. Возможно, смотреть на это все вблизи было гораздо тяжелее, чем через экран смартфона. Фозах прошел через узкий переулок и остановился у более-менее сносной постройки по сравнению с прошлым домом. Он рукой нарисовал в воздухе магическую печать и толкнул дверь, кивнув Аполлону и Зархану, приглашая войти. Бес и, и человек последовали за нежитью, зайдя вовнутрь. Темное пыльное помещение встретило гостей своим бедным убранством и единственным диваном гостиной. На полу был постелен паркет, Не самый дорогой, но все же стоивший приличных денег. Из гостиной на второй этаж вела лестница из желтых досок, которые были постелены здесь относительно недавно, или же попросту хорошо сохранились из-за целостности крыши и отсутствия влаги. — Располагайтесь, — прохрипел хозяин, зажигая тусклый синий кристалл на стене. — Я вернусь позже. Фозах направился к двери, как его откликнул Аполлон. — Насколько позже? «Не твое дело, бес!» – отрезал лейтенант и вышел из дома, поставив на дверь магическую печать. «Ну он и задница!» – скривился Аполлон и посмотрел на Зархана. «Ты как?» «Нормально!» – уселся наследник тяжелой лапы на диван и скинул с себя верхнюю куртку. Мантию студента он сбросил еще при побеге из воров второго уровня. «Расскажи теперь нормально, что это за хрен и что он вообще хочет?» Аполлон последовал примеру человека и скинул грязную одежду, оставшись в одних штанах. Ему очень сильно хотелось искупаться, особенно отмыться от грязи и крови. Крыска улеглась на его грязных шмотках и засопела. Когда мы разминулись, уселся Аполлон на пол, оперевшись на ладони. Я смахнулся со стражниками. Он посмотрел на свой пробитый бок, вспомнив, что получил рану, но там был уже рубец. Оказывается... Нежить подлечила его. И раз ты здесь, — полюбопытствовал Зархан, — то победил. Ха, — фыркнул Аполлон. Нет, они разминулись, и я сражался только с двумя. Если бы не она посмотрела на спящую верную подружку, то мне пришел бы конец. Понятно, — кивнул Зархан. А что потом? Потом, потом я почувствовал как-то, что ты в опасности, и ринулся тебя искать. Бесенок почесал грязные волосы. «Ты лежал весь в крови. Я уж подумал, что все, приплыли. Но решил-таки сделать хоть что-то и потащил тебя в переулок. Там нашел тот самый дом и затащил внутрь. И тогда появился тот человек. Нежить!» – поправил товарищ Азархан. «Да, нежить!» – кивнул Аполлон. «Он хотел убить меня, но вместо этого мы заключили контракт». Бесенок замолчал, а бывший наследник клана переваривал информацию. Ведь, получается, он задолжал Аполлону. Очень задолжал. Кто бы мог подумать, что когда-то наследник тяжелой лапы Зархан, сын Зарака, будет должным демону. «Почему?» — сказал тихо молодой зверочеловек. «Почему ты так поступил? Почему спас меня? Мог ведь бросить меня там. Ты ведь ничего мне не должен». Алые глаза демоненка посмотрели с удивлением на Зархана. «Разве это имеет значение?» «Ну спас и спас», — ответил Аполлон. «Мы ведь в одной команде». Пожал он плечами, как само собой разумеющиеся. «В одной команде!» — повторил тихо Зархан и медленно кивнул.